Джош, казалось, был недалеко от того, чтобы устремиться за ним. Мрачная гримаса исказила его лицо, но его друг снова удержал его и опять принялся шептать на ухо, указывая в сторону моря. Банвей нашел глазами одинокий парус, словно бы висевший между морем и небом, и угрюмо кивнул. Холлинстер, молча с непокрытой головой, шагал по берегу, и шляпу, и камзол он нес на руке. Тылый ветер холодил его мокрый от пота волосы, но раскаленный, взбудораженный мозг ничего не мог, ничто не могло успокоить. Рэндл, его секундант, молча следовал за другом. Чем дальше они уходили от места дуэли, тем более диким и неприютным делался пейзаж. Громадные серые скалы, поросшим мхом, нависали над берегом, и, выстроившись ломанной линии, далеко выступали навстречу волнам. Подаль от берега, разбиваясь о подводные камни, непрерывно стонал прибой. Тут Джек Холлинстер остановился, повернулся лицом к морю и принялся ругаться длинно, хрипло и очень прочувствованно. Потрясенному его красноречием слушателю не составило труда понять, в чем заключался разлад Холлинстера с миром. Еще бы, ему так и не удалось погрузить свой меч по рукоять в черное сердце сэра Джорджа, Банвея, этого гнусного свинтуса, вонючего шакала и законченного негодяем. «Навряд ли!» — выдохнул он, наконец. «Подлый мерзает! Отв... Отважится еще раз сойтись со мной в честном бою! Он ведь уже раз попробовал, в моей стали, Но клянусь господом нашим!» Успокоился бы ты, Джек! Честный Рэндалл переминался с ноги на ногу, чувствуя себя весьма неуютным. Он был ближайшим другом Холлинстера, но и он не всегда понимал приступы черного бешенства, которым был порой подвержен молодой человек. «Ты и так уже задал ему отличную избучку и примерно наказал паршивца. И потом, стоит ли убивать человека всего лишь за...» «Как?» — яростно включал Джек. «Стоило ли убивать человека за то оскорбление? Да какое там человека?» «Мерзкую тварь! О, да я выдеру у него сердце и полюбуюсь им еще до того, как у нас сменится в небесах!» «Да понимаешь ли ты, что он прилюдно опорочил Мэри Гарвин, девушку, которую я люблю?» «Что он мусолил ее имя над пивной кружкой в таверне?» «Что он? Он! И я за это не должен?» «Да понимаю я, все понимаю», вздохнул Рендер. Если бы мне не понимать после того, как я уже двадцать раз подряд выслушал все подробности этого дела. Но я знаю и то, что ты выплеснул ему физиономию бокал вина, влепил пощечину, перевернул на него стол и еще наподдал ногой раза два или три. Чего больше, спрашивается? И потом вспомни о связях сыра Джорджа. Кто ты такой? «Подумаешь, сын отсталного морского капитана, хотя бы ты и прославился храбростью воюя за границей. Удивительно еще, что сэр Дождь вообще согласился драться с тобой. С него при его-то положении в обществе осталось бы попросту кликнуть слуг и велеть им вытолкать тебя за шею. «Ну так вот, если бы он это сделал, — проворчал Холинстер и зло лязгнул зубами, — я бы достал пистолет, — и всадил добрую пулю аккурат промеж их его подлых черных денок. Вот что, Дик, оставь-ка ты меня сходить с ума так, как мне хочется. Вечно ты проповедуешь правильный путь, всякую там кротость и воздержание. Только я, знаешь ли, больше привык жить в таких местах, где шпага при бедре, весь суд и закон. Да и кровь у всех в нашем роду буйная и горячая. Так вот это самая кровь, Сколько ее во мне есть, сейчас так и кипит из этого так называ называемого джентльмена. Он отлично знал, как я люблю мою Мэри. И тем не менее сидел там и бесчестил ее в моем присутствии. Говорил всякие пакости прямо мне в лицо, с этой своей гадкой ухмылочкой. Спрашивается, почему он позволял себе подобное? Потому что у него денег куру не клюет. И, как ты говоришь, всего полно. Земли, титулы. семейной связи и благородное происхождение. А я, бедняк и сын бедняка, и все мое состояние вот тут в ножных у пояса. Будь я или хотя бы Мэри так же родовитый, как он, он бы никогда не осмелился.